Глава 12. Вид у блудного друга был, как у уставшего грузчика. Еще и кровь от лица отлила. Я молча смотрел на него, остальные тоже уставились, будто на привидение. И только таксист дядя Гоша бросил на прощание веселую фразу: "А вот Андрюх пришел. Вовремя ты. А то сейчас все съели и тебе не оставили." Сосед хохотнув, скрылся за дверью, а я просто подошел к Дюсу. И пожал ему руку. «Привет». «Ты как?» Спросил я. «Привет». «Хреново», — честно ответил Дюс. «Спасибо твоей маме с бабушкой помогла». «А я... я впервые с таким столкнулся, в ступоре был. Не знал, что делать, позвонил вам. Жаль, вы с Валеркой уже ушли куда-то». «Не спалось», — просто ответил я. «Как бабушка?» — поинтересовался кузен. «Дроныч, чувствую. Сказал Саня, протягивая Дюсу кулебяку, на которую сначала нацелился сам. Подкрепись. Спасибо, рассеянно кивнул дюс. Спасибо, ребят. Я вот тут тоже немного принес. Бабуля вчера напекла к нашему возвращению. Хотела всех угостить, в гости позвать, а мы ведь поздно приехали. Он помолчал немного. Вадик, а я сначала в больнице сидел, ждал, когда что-то скажут, потом бегал на почту, телеграмму родителям отправлять. Очередина там была, как будто всем срочно понадобилось с родственниками переписываться. Тут он уже улыбнулся. «В общем, потом я к себе домой пошел, как-то растерялся и забыл, что вы здесь. Вечером к бабушке опять пойду. А сейчас давайте обживаться». Последнюю часть фразы он произнес нарочито браворным голосом, как тамада на свадьбе после чьих-то похорон. И это он явно не меня или других, он... Себя так пытался подбодрить. — То есть ты все-таки с нами? — мягко спросил я. Саня с Илюхой переводили взгляды с меня на него. Валерка молча поглощал бутерброд с тушенкой, но тоже внимательно наблюдал. И только Серега с Озиком не понимали, в чем дело. Первый в силу возраста, второй потому что вообще не был в курсе. — Ну, конечно! Вот ты даешь, Вадик! Ты что подумал, я слился? — изумленно спросил Дюс. Мне вдруг не по себе стало, как плохо я знаю своего друга. А еще потому, что всерьез думал, будто здесь даже может быть что-то положительное. Мол, разойдемся, как в море корабли, и не случится в будущем его предательство с моим убийством. Мелко получилось, даже стыдно сейчас. Извини, поторопился с выводами. Кивнул я, признавая ошибку и удивляясь, насколько это дается легко. «Теперь выяснили, что ты все-таки из-за бабушки не пришел. А мы тебе даже помощницу почти подобрали. Будет с кем вместе проводку тянуть?» Не знаю, как я понял, что именно ему сейчас хотелось услышать, но угадал. Дюс не собирался отказываться, просто бабушка была для него одним из самых важных людей в жизни. И вот эта его готовность бросить все ради нее всколыхнула во мне что-то новое. «Зависть?» что ради меня так никто ничего не бросил? Гордость за то, что друг оказался человеком. Злость на себя. Почему? Да потому что едва не совершил ту же ошибку, что в прошлой жизни. Поставил дела выше человеческих отношений. Вот, так вы уже мебель привезли, телеки купили. Рот Дюса растянулся в улыбке. Так, а что за помощница? Ты смотри, Дюха, у тебя Лиза. Сразу напомнил Валерка, который, по моим ощущениям, тоже к ней неровно дышал. Надеюсь, что дело не дойдет потом до разборок. «Кстати, тебе бы увидеться с ней», — сказал я. «Или ты уже?» Не нужно было ничего объяснять, заново договариваться и заключать соглашение. Моя команда, это было понятно. А значит, все как и прежде. Как и вчера. И слава богу, или кто то у нас наверху занимается вторыми шансами. Еще нет. Дюс помотал головой, смутившись. Наверное, обиделись наши девчонки. Я к Нике уже заскочил, все объяснил, сказал я, взяв по примеру Валерки бутер с тушенкой. Кстати, мы тут говорили с парнями, что маньяка поймали. Да? Дюс, как будто бы находился где-то очень далеко. Хорошо. Я как вспомню твой рассказ о том, как ты его жертву увидел, до сих пор дрожь пробирает. Меня, если честно, тоже. Я покачал головой, отгоняя моментально вставшее перед глазами видение. «Так, ладно, давайте займемся делом. Еще успеем все обсудить, тем более, что подробностей пока нет. Дюс, как лучше, тройники поставить или дополнительные розетки сделать?» «Но перекрытия здесь кирпичные, мощные», — принялся рассуждать тот. «По-хорошему бы штробить надо». «Слушай, а если без этого обойтись?» — предложил я. Пустите заизолированные провода по стенам, штукатурку эту дурацкую ободрать. В Европе и Америке сейчас такой стиль в моде. Лофт называется. Старые кирпичи на показ выставляют. Все железяки и провода тоже. Как будто бы бункер. Нормальная тема, Батух, засмеялся Валерка. Комнату газдолбал, а всем говорит, что это модный стиль замейки. Может и правду так сделать? Так я же на полном серьезе, улыбнулся я. Дюс. «Так проще будет?» «Намного», — ответил тот. «Слушай, а мне даже нравится. А по электрике? Вывести по розетке на две машины, разветвители поставить. Я бы, конечно, не поскупился на предохранитель в щиток. Керамические пробки — это, конечно, хорошо, но те штуки более чувствительные. А нам это важно, чтобы схемы не пострадали в случае чего. А то дом старый, техники много. Но это я сам все сделаю, тебе даже париться не нужно. Илюха поможет». Да уж ты его, пожалуй, поднатаскай получше, предложил я, с улыбкой поглядывая на смущенного компьютерного гения. Есть в нем отличные задатки, не хочется, чтобы пропали. А то смотри, и тебя обгонят. Илюха на этих моих словах покраснел и немного съежился. Скромный, но знания есть и работать умеет. Главное задать ему правильное направление. А мы заодно потестим оборудование для будущего контакт-центра и серваков. Там ведь вопрос бесперебойной работы чуть ли не самый главный. Я тебя научу. Азы ты наверняка уже и так знаешь. Просто нужно попрактиковаться». Уверенно кивнул ему Дюс. «И хорошо, кстати, что еще один техник будет. Странно только, что девушка». «Ну, а при Сталине девчонки в сварщицы и крановщицы шли», усмехнулся я. «И не только при Сталине», покачал головой Дюс, Хохотнов. «Помнишь фильм «Большая перемена»?» Там девчонка вообще на катке работала. А он годов шестидесятых или семидесятых. «Здравствуйте!» — раздался от двери женский голос. «Это сюда на собеседование по работе?» «О, Илья, и ты здесь!» «Привет, не сразу узнала!» Все присутствовавшие в будущем игровом зале мгновенно завершили поднявшийся треп и уставились во все глаза на нового человека. Только мелкий Серега мазнул по девушке равнодушным взглядом и тут же вернулся к изучению приставок. «Добрый день!» — кивнул я, отложил недоеденный бутерброд и подошел к гостье. «Вы Юлия?» «Очень приятно, я Вадим. Главный по тарелочкам». «Блондинка за углом», — рассмеялась девушка, считав мою отсылку. «Очень приятно, Вадим. Я действительно Юлия. Что нужно делать? Я, если что, с инструментами пришла. Меня Илья предупредил». «А вы его помощник?» На мгновение в зале воцарилась плотная тишина. А потом раздался громовой хохот. Причем с каждой секундой Илюха превращался из раскрасневшегося помидора в налившуюся спелую свеклу. «Понятно. Братуха у нас начальник!» Не смеялись лишь Серега с Валеркой, причем кузен явно за меня обиделся. «Эпмы все его помощники!» «Да?» Юля взмахнула ресницами. «Ой, неудобно получилось!» «Вадим Станиславович у нас мозговой центр, основатель и руководитель». Илюха очнулся и принялся исправлять ситуацию, но я отмахнулся. «Расслабься, мол». «Можно просто, Вадим?» — предложил я девушке. «А теперь расскажите, что вы умеете и чем сможете быть нам полезной». «Хм...» — Юля наморщила носик, задумавшись. «Видать, и вправду не ожидала, что здесь все серьезно». Вообще она чем-то действительно смахивала на гаечку из чипа и Дейла. Ярко-рыжая, одетая в джинсовый комбес мужского покроя и светло-голубую клетчатую рубашку с закатанными рукавами. Немного, правда, широковато, но не жирная от переедания, а именно что плотное, хорошо сбитое, как пишут в художественной литературе. При этом фигура вполне что надо, с женскими округлостями там, где они должны быть. Без смещений в живот и на ляжке. Косметики не грамма, но глаза выразительные, ресницы длинные. Про таких обычно говорят, папа хотел мальчика, но родилась Юля. Могу протянуть электропроводку, собираю-разбираю радиоаппаратуру, умею паять. Чуть помедлив, Бойко принялась перечислять девушка. Сяку в электросхемах помогала отцу разбираться в проводке на легковушке. Он автослесарь, но в электрике тоже понимает. «Сама чиню телевизоры, способна собрать работающую модель самолета или корабля, если есть чертежи». «Настоящий самолет?» — изумился Валерка. «Модель», — повторила новенькая, все же довольно по-женски, тряхнув медно-золотистыми локонами. «А вам?» — она смерила меня любопытным взглядом. «Вадим Станиславич, я буду полезна тем, что сижу над любой задачей до тех пор, пока не решу ее. Могу не спать и не есть. Это для меня уже не так важно» хорошо юля одобрительно кивнул я краем глаза заметив что илюха почему то злится неужели ревнует боже дай мне сил тогда вы прямо сейчас поступаете в распоряжение андрея это наш технический директор и его заместителя ильи справляйтесь с поставленными на сегодня задачами остаетесь в команде не справляйтесь и оказывается что все вами сказанное туфта идете домой заплатите Набычилась девушка. «Если проявите себя?» С нажимом ответил я. «Поступайте на постоянную работу. Начнем со ста тысяч в месяц, потом будем смотреть по нагрузке и вашей инициативе. Ну а нет, завалитесь. За что вам платить? За красивые глаза? Или просто за то, что пришли и потратили время? Как свое, так и мое. Может, вы не уверены в себе, и тогда лучше сразу не испытывать судьбу? «Что нужно делать?» Спросила Юля. С заметным вызовом в голосе. «Злится, это хорошо, но не отступает. Это еще лучше». «Дюс, Илюха, настало ваше время». Вообще, конечно, дела нашлись всем, даже Сереге. Когда он распаковал все приставки, я поручил ему проверить каждую на работоспособность. Задачка муторная, конечно, нужно было подключать каждую по очереди к одному из телевизоров и запускать игры. И вот тут началось настоящее испытание. Серега должен был отводить на каждую игру не более пяти минут. Для этого я отстегнул свою Монтану и протянул ему. А еще все остальные, в том числе Озик, постоянно отвлекались, и в этом тоже была моя задумка. Пусть учатся работать в любых условиях, как в просто некомфортных, так и в поистине фаустовских, когда призывно звучит мелодия супербратьев Марио или Танчиков, И важно продолжать работу, не поддавшись соблазну. Озик похвастался, что знаком с теми, у кого можно достать нужную фурнитуру, причем подешевле, и его быстро спроводили, выдав подробный список, что нужно докупить. Новоиспеченный технический отдел, в лице Дюса, Илюхи и Юли, принялся размечать будущую проводку. А Саня с Валеркой пока принялись разгребать каморку, чтобы привести ее в божеский вид. Потом вернулся Озик и уже все оказались втянуты в прокладывание коммуникаций. Пару раз заходил Жогин, удовлетворенно кивал, снова уходил. Заглядывал любопытный Курт, которого на самом деле звали Денис. Но Жогин лично прогнал его, наорав, что люди в видеозал проходят просто так, без билетов. Деньги истаивали на глазах. Мне даже пришлось принять непростое решение — вытащить из НЗ, отложенного на завтрашнюю ставку, Еще 100 баксов, потому что дисбаланс цен в 93-м оказался слишком непредсказуемым. Если коротко, большинство людей, кто жил на зарплату, фактически работали за еду, потому что вещи и техника стоили просто космических денег, как собственные комплектующие. А интернет пока что распространения не получил. Данные в поисковике не посмотришь, выборку, не сходя с дивана, не сделаешь. Пока все были пределе, я попросил у Озика ручку с бумагой, начал рассчитывать расходы и доходы. Было гораздо сложнее, чем в будущем, потому что и цены другие, и нет, опять же, под рукой интернета. Зато есть Озик, который был в теме. Не просто же так помогал дяде в бизнесе. С его помощью стало проще, и я стал накидывать цифры. Электроэнергия ЖКХ, доля Жогина, в том числе расходы на крышу. Средняя заработная плата, которая влияет на платежеспособность клиентов, система скидок. Еще немаловажный момент – инфляция и скачки курса доллара. Есть смысл воспользоваться позабытой в моей прошлой жизни аббревиатурой УЕ, она же условная единица. Тогда в 90-х все понимали, что привязана она к курсу доллара. Если привязку эту сохранить, то и в трубу не вылетим при любой инфляции. Подобную практику, насколько я помню, запретят лишь в 2005-м. А до этого времени еще столько всего случится. По всему выходило, что стоимость часа должна быть примерно 500 рублей. По курсу доллара это примерно 0,5 УЕ. Причем мне никто не помешает ввести внутренний курс. Так тоже делали. Не муджи писать 1 УЕ равна 987 рублей. Проще округлить. И потом, когда доллар попрет, делать так же. Парным игрокам можно сделать скидку 50% от стоимости второго места. То есть за двоих получится 750 рублей в час. Или 0.75 уе. Пистолеты добавим по сотне без скидок. Сейчас это примерно половина буханки хлеба. Оставил на подумать ночные скидки. Расчет на тех, кто готов сидеть с полуночи до утра. Тут уже оптом и сильно дешевле. Зато общая прибыль выше. Берем приблизительно, пока без нюансов. Минимум 500 рублей в час. Без партнера и без аренды пистолета. Максимум 950 рублей на двоих с пистолетами. Суточные с приставки от 12 тысяч рублей. Со всего зала от 120 тысяч. Это при максимальной загрузке. Нужно учитывать. В отсутствии конкурентов, конечно, можно и 100% закладывать, но реалистичнее будет 80, так что от 9600 с машины и от 96000 от всего зала. Усредненный оборот в сутки, если будут парные игроки с пистолетами, закладываем в районе 180-190 тысяч. 5 миллионов 700 в месяц, то есть меньше 6000 долларов по ближайшему курсу. Маловато с учетом уже вложенного и ожидаемых затрат. Но повышать цены точно не вариант. Народ отпугнем. Лучше расшириться и поскорее вводить, как планировал 16-битки. За них можно смело ломить один УЕ в час. А то кстати, и полторы. Так, по-любому игровой зал должен работать в режиме 24 на 7. Понадобятся администраторы посменно. И еще охрана. Бородки, поставленные севером, стерегут клуб снаружи, но буянить-то могут и посетители. На первое время поставим как минимум трех вышибал, а вот админов сразу нужно побольше, у них занятость ожидается плотная. Где-то, конечно, и сами будем подстраховывать, но это просто подспорье. Должен быть народ на конкретной должности. Одно хорошо, от желающих отбоя не будет. Теперь посчитать зарплаты. Сейчас, по прошествии недели, В этом времени я уже накопил статистику, которой мне не хватало по воспоминаниям из прошлой жизни. Еще в январе люди получали в среднем 15-20 тысяч рублей. Из-за инфляции зарплаты росли, вот только все равно недостаточно, и сейчас месячный доход в 50-60 тысяч считается очень даже приличным. Среди большинства людей, разумеется, обычных трудяг. К концу года, если выполнить экстраполяцию, Зарплаты вырастут до 150-180 тысяч. Сыграем на опережение, но оставим возможность для постепенного увеличения оплаты труда. 100 тысяч в месяц в Юльке. Более чем достойно. А дальше, как я уже ей сказал, в зависимости от качества работы. Теперь админы, которые будут следить за порядком, помогать неопытным игрокам и считать часы. Посуточно люди сидеть не смогут. Надо разбивать смены. Дневная и ночная по 12 часов. Дневников поставим в график 2-2. Начнем тоже как раз с двух человек. Плюс один на подхвате, если кто заболеет или еще какая холера случится. Ночь тяжелее, там лучше одну через две. И админов уже нужно троих. И запасной четвертый, опять же, на случай холеры. Итого семь человек. Наберем в процессе и будем двигать смены. У каждого их получится в месяц по 15-16. Каждая за пятерку, в итоге это 75-80 тысяч на руки. Тоже вполне конкурентоспособно. Ночным придется добавлять сверху, например, по 3000 В месяц 10 смен, это полтинник и плюс 30 ночных. Потом с ростом доходов расширим штат и скорректируем график, особенно когда увеличим количество мест. Дальше охранники. Их можно ставить на сутки через трое. Как сейчас, это практически повсеместно. И в идеале, пожалуй, не по одиночке, а по двое, потому как времена неспокойные. Один пошел пописать или поспать, второй на чеку. Итого получается четыре смены, по-хорошему человек восемь. Парочку тоже в резерве придется держать, но с ними проще. Вышибалами сейчас многие крепкие парни идут работать. В ночной клуб, в казино, ресторан. Вариантов много. Оплатить я пробивал информацию. Нормально по десятке-пятнашке за смену. По деньгам это от 70-80 по минимуму. И от 105 до 120 по максимуму. Теперь считаем все вместе. 100 тысяч ельки, 162 дневным админам, 243 ночным и 968 м охранникам. Итого только на зарплаты будет уходить 1,360,000. Меньше четверти от потенциального банка, вроде как норм. Но сюда еще траты на электричество, ЖКХ, это напополам с Жогином. На крышу тоже напополам. Север, как объяснял мой партнер, считался вполне лояльным. В денежном эквиваленте это составляло 20% доходов. У других, я знаю, бывало и 25, и 30. И это, между прочим, не от прибыли, а от оборота. То есть миллион, миллион, сто пятьдесят тысяч. Половину, как мы и договаривались, отдает Жогин, то есть 575 тысяч. Остается 3 миллиона 765 тысяч. Откидываем прочие расходы, включая возможный простой из-за неполадок или прочей чумы. И оставляем 3,5. с половиной, при плохих вводных, просто 3. И еще важный момент. Доля Жогина 50 процентов. Тут все понятно. А вот оставшуюся прибыль, то есть полтора миллиона, Нужно делить по акционерам. Нас четверо, кто активно вкладывался. Но у меня должен быть контрольный пакет. Моя идея, моя головная боль, моя общая координация. Однако решать подобные вещи, разумеется, нужно сообща. «Парни, на совещание!» — позвал я. «Дюс, Илюха, Саня!» Остальные участники подготовки клуба посмотрели на нас с любопытством, но тут же вернулись к работе. Вернее, это только Юлька с Валеркой и Озиком. Не так уж и много пока. Партнеры расположились рядом, и я быстро ввел их в курс дела, объяснив разницу прибыли и оборота. Делим чистый доход за минусом доли Жогина. Причем последнее — это наши с ним заморочки и моя головная боль. Так я и объяснил парням. Потом предложил раскладку на 60 нам с Дюсом, как сооснователем, и оставшиеся 40 с с Илюхой. Против никто не был. Еще я сразу же поставил вопрос, что первое время вкладываем всю прибыль в развитие, пока не выйдем в уверенный плюс. А потом уже показал всю раскладку по штату и заработной плате. Проговорил все расчеты и напомнил, что нам еще нужно отдать 2400 долларов не в Мержицкому, причем как можно скорее. И нет, не приуныл никто. Даже наоборот, потому что при средних зарплатах, не дотягивающих даже до сотки, Озвученные доходы казались парням-космосом. Хотя с учетом долгов не в Мержицкому и других моментов, пока выходило не густо. Первые месяцы будем посасывать. Зато в перспективе маячил приличный доход. Это я тоже всем обрисовал. Но подчеркнул, что придется впахивать. Потом снова разошлись. Телики паять и провода тянуть. А я погрузился дальше. «Братуха!» «А ведь сегодня еще на дежурство», — заботливо уточнил Валерка, подойдя во время одного из перерывов. «Слушай, да!» Я спохватился. «С чем скоро поговорить нужно будет, так как я сам к нему пришел еще и по договоренности, кидать не хочется. Думал Саню вместо себя поставить, но он у нас тоже в партнерстве, еще и спец по безопасности. Планирую на него потом охрану зала перекинуть. С последующим расширением будет СБ формировать» службы безопасности. Ты у себя в милиции, кстати, тоже темы попробивай. С разрешительной системой в частности. Законодательство в сфере чопов пока лояльное. Надо ловить момент, потом сложнее будет. Так что пару смен я на Арпе еще отработаю. А может как прикрытие его использовать? Саня словно бы из воздуха вырос. Но ты ж вроде как помощник Ужогина, не сам бизнес ведешь. Если уж я спец по безопасности, то советую тебе лучше лишний раз не светиться. А так, типа, у тебя легальная работа есть. На первое время я и сам так планировал сделать. Я кивнул, хотя мой безопасник, конечно, слегка перегнул. Но занятость здесь такая будет, что не разорваться. Придется вагид расстроить. строить. А ты, Сань, по своим знакомым, кто надежне пройдись. Надо будет, чтобы кто-то на арп вместо меня пошел. И еще, чтобы люди у нас на воротах стояли. Кажется, так то время называли труд вышибал. И Саня меня понял. Пусть и вправду поищет знакомых. Надо бы и мне потом вспомнить, кого можно подтянуть. Эх, жалко, что мы с Дюсом в это время не ходили ни в какие секции. Так бы точно знакомые спортсмены были. Ну уж, как есть. Ладно, идите дальше техникам помогайте. И Дюса ко мне позовите, пожалуйста. Друг не заставил себя долго ждать. Спокойно делегировал всю Юля с Илюхой, и, кажется, они оба справляются. «Как там наша гайка?» — поинтересовался я. «Не тупит?» «Да ты что!» — хмыкнул Диус. «Она реально поумнее Илюхи во многих делах будет. Надо брать, Вадим, Чюлька, это просто находка». Я и проверил, она реально сидит и решает, пока не поймет, в чем проблема. И провода чуть ли не пальцами прозванивает. «Смотри, Лиска ревновать будет!» — пошутил я, но он только рукой махнул, улыбнувшись. «Да ну, я же не в этом смысле!» «А у тебя что?» Он кивнул на исписанный лист бумаги. «Очередная бизнес-идея?» «Адюс уже схватывает на лету. Это радует». «Именно», — подтвердил я. «Сейчас пока с минимумом подробностей. Самая суть. подумать. Сначала этот проект замутим, но уже скоро будем и расширяться». «Так». Он присел на один из стульев, заодно примеряя его под себя. «А мне чего терять?» Я отодвинулся от стола и пересел на свой стул верхом. Привычка еще с прошлой жизни. Так я обычно проводил летучки с руководителями проектов и лучшими продаванами, которых порой собирал, чтобы мотивировать лично. Бизнес-тренеры мне говорили, что это закрытая поза, что я словно бы отгораживаюсь от остальных. Но так и не смог я себя пересилить. Вот удобно мне, и все тут. «Так вот, Дюс». Помнишь, я вчера нашим Дэнжуаном проекты определил? Помню, конечно. Мы еще начали обсуждать, что нужно найти производство, и можно начать собственную сборку. Именно. Обороты у нас большие ожидаются, сам помнишь. Но для стабильной прибыли понадобится расширение. И хорошо, если новые машины нам будут обходиться сильно дешевле. Вот прям по бросовым ценам. Для этого проще самим их делать, иначе не вывезем с учетом инфляции. Я вот думал об этом. Теоретически это несложно. Тем более, что, как ты сказал, одну-две приставки на донорство пустим. Как раз осенью техникум с каникул выйдет, и можно будет ребят припрячь в платах разбираться. А если раньше? Я внимательно посмотрел на него. Сможешь толковых ребят собрать уже после выходных? На тебя я все не хочу вешать, и даже Илюха с новенькой девочкой уже не смогут справляться со всеми объемами. «Будешь на полном серьезе руководить настоящей технической службой, а не двумя друзьями-подругами». «Да, я...» Дюз даже смутился. «Если ты считаешь, что справлюсь...» «Да, конечно». В этот момент Слюсарева занесли еще один стол. Последний. Следом Озик притащил подмышкой и стулья. Вот, блин, оказывается, уже два часа прошло, а я и не заметил. «Еще столько же, и мне к что нужно будет». «Вадим!» — позвал меня старший слюсарев. «Мы все сделали. Давай рассчитываться. И тут это... Добавить нужно. Мы бензина много потратили». «Погоди, Дюс, сейчас разберемся с доставкой и продолжим с тобой», — сказал я. «Да, в принципе, ты и так все уже знаешь. А теперь с вами, Виталий Егорович». Слюсарев старший, как я и предполагал, и вправду решил качнуть права, затребовав больше, чем договаривались. Спорить и отказываться я не стал, просто демонстративно накинул сверху лично Ваньке за то, что старался не просто сгружать, но и расставлять. Виталий Егорович покраснел, подергал губами, но ничего не сказал. Пошел вниз, не попрощавшись. «Вадик, тут такое дело!» Ванька оглянулся, нервно теребя воротник на выгоревшей футболке. Убедился, что отец уже скрылся. Бать сказал, что завтра с тобой не поедет. Как с цепи сорвался, надоел уже. И чем же я ему так не понравился, усмехнулся я. Да ему этот парень, Даня. Слюсарев младший неопределенно махнул рукой. Разболтал, что ты у Жогина не работник, а бизнес-партнер. Что это твой зал по факту. А Озик-то на меня зла не держит, подумал я. Это хорошо, нам с ним еще дальше вместе работать. Ничто в этом плохого! Удивился я уже вслух. ну его!» Горько покачал головой Ваня. «Жизнь свою просрал, только и ноет, какое вокруг мудачье и варье. Что если бы у него богатые родственнички были, ух, как бы он поднялся! И тебе завидую, что ты такой молодой, а уже бизнесом занимаешься. Хоть каким-то. Слушай, зря ты так говоришь!» Помрачнел Дюс. «Не просрал твой отец жизнь? Тебя вот вырастил, внука дождался. И еще дождется!» Да ему внук уже поперек горла. Ваня скрежетнул зубами. Когда шули залетела... В общем, я думал, он меня убьет. Говорил, чтобы мы аборт сделали. А я его послал и сказал, что не буду ребенка своего убивать. Руки, ноги есть, голова на плечах. Вывезу. А в итоге... Похоже, он прав оказался. Чего? Протянул Дюс. А я, нахмурившись, склонил голову на бок. А что? Ванька обреченно взмахнул руками. Что у меня есть? Комната на троих в родительской квартире. Сраная Нюша, которая еще даже и не моя. И денег с Гулькин хрен. А мне двадцать, Вадик, как и тебе. Только я уже к ребенку привязан, и от него завишу. А у тебя еще все впереди. Любых баб трахать, работать в удовольствие и жить в удовольствие. Я даже вздрогнул от неожиданности. Дюс от души смачно зарядил Ваньке пощечину. Да так, что у того голова задергалась, как у игрушечной собачки. Таких как раз в девяностых на приборную панель ставили, чтобы качались при движении. Хорошо еще, что никто на это внимание, кажется, не обратил. Все настолько увлечены. Еще и Серега экспериментировал с громкостью звука. «Ты что несешь?» Дюс нависал над Ванькой и был страшен. «Ты только что сам говорил, как с отцом поругался из-за ребенка. Как хотел его оставить. А сейчас, друг, привязан и зависишь? Как ты там выдал? Комната у тебя на троих. Нюша сраная, денег нет. А кто тебе мешает их зарабатывать? Батя, Ельцин? Или, может, Клинтон?» Глаза друга метали молнии. Впервые я видел его в этом времени таким жестким. «Полегче, Дюс». Я тронул его за плечо. «Остынь». «А ты, Иван, и вправду задумайся». «Андрей прав». Не Клинтон в подъездах сыт, а мы сами. — Да при чем тут Клинтон? Ванька сглотнул. — Не в нем дело, забей. Я покачал головой. — Пока вы с батей другим завидуете и виноватых ищете, так и жизнь проходит. Бери ее в свои руки и меняй, меняй, пока есть возможность. Да батя виноватых ищет. Замолчи! В голосе Дюса звенел металл. И Ванька опять вжал голову в плечи. «У Егорыща все кругом виноваты. И ты. А у тебя он. Так и ходите по кругу. Взяли бы вторую машину в лизинг и занимались бы перевозками. Или договорились бы с кем у кого такой же фургон. Организовали бы артель. Да на худой конец, Ваня, нашел бы ты себе работу, если бизнес не прет. И съехал бы с Дашкой и Никитой от родаков. На север бы даже подался, как мои родители. Там и сейчас работы полно». И платят больше, и стаж идет год за два. А ты ноешь, как тряпка!» Слюсарев-младший не ожидал такого исхода своих жалоб и переводил взгляд с одного из нас на другого. А потом вдруг заморгал, часто-часто, разозлился и пленул на пол. «Да пошли вы! Я думал, вы в мое положение войдете, работу предложите, а вы поучать меня начали!» Развернулся и вышел прочь. Чуть не сбив по дороге, улыбавшегося от уха до уха Озика, который как раз поднимался по лестнице. «Чё это он?» «Не обращая внимания, я махнул рукой. На человека откровение снизошло. И сейчас у него два пути. Решить, что все вокруг мужеложцы, а он один д'Артаньян, и ничего не менять. Или взять свои яйца в руки и начать жизнь исправлять. «Дело говоришь», — усмехнулся Озик, который подошел и встал рядом. «Надо бы им не чем-то серьезным заняться». «И, кстати, тебя Серый просил зайти, если ты не занят».